Сколько, сколько! не поверил своим ушам Чудакули. Кучер пожал плечами. Соглашайся или отваливай, сказал он. Прошу прощения, аркканцлер, вмешался Думинг но это единственная карета. 50 долларов! Грабеж среди бела дня! вовсе нет, терпеливо объяснил Кучер авторитетным тоном опытного человека. Грабеж среди бела дня, и когда кто-то выходит на дорогу, нацеливает на нас арбалет, а потом его друзья прыгают с деревьев и скал и отнимают у вас все деньги и пожитки. А еще есть грабеж среди темной ночи, который очень похож на грабеж среди бела дня, только они еще поджигают карету, чтобы лучше видеть, что брать. А есть еще грабеж среди серых сумерек, основная разновидность которого. «Ты имеешь в виду, — перебил Чудакулли, — что ограбление входит в цену проезда?» «Гильдия разбойников и бандитов, — пояснил Кучин, — 40 долларов сноса, и обсуждению не подлежит. Ставка окончательная». А «Если мы не заплатим, — уточнил Чудакулли, — я же сказал, ставка окончательная. Окончится ваша жизнь». Волшебники устроили быстрое совещание. Итак, у нас есть 150 долларов, сказал Чудакуй. Больше из сейфа достать не удастся, потому что вчера казначей съел ключ. Э -э, а арканцлер, я могу высказаться? Встрял Думинг. Давай. Думинг широко улыбнулся кучеру. Насколько я понимаю, на домашних животных билет не нужен, спросил он. Ууук? Помело нянюшки Як летело в нескольких футах над лесной тропкой. Скорость была такая, что на поворотах помело заносило, и ведьма задевала башмаками листья. У хижины матушки-ветровоск нянюшка спрыгнула с помела, но выключить его не успела, и оно остановилось только, когда врезалось в уборную. Дверь была открыта. — Ау! Нянюшка Як заглянула в буфетную, потом протопала по узкой лестнице на второй этаж. Матушка ветровозка лежала на своей кровати. Лицо ее было серым, а тело холодным. Люди и раньше находили ее в таком состоянии и всегда реагировали неоднозначно. Поэтому теперь матушка успокаивала посетителей, но искушала судьбу, при помощи небольшого клочка картона, который обычно сжимала в окоченевших руках. « Я не умерла, гласила записка. Окно было открыто, и подперта обломком доски. «А, — сказала нянюшка скорее себе, чем кому-либо еще, «Э, — вижу, тебя нет. Я я просто поставлю чайник и подожду, когда ты вернешься, хорошо?» К заимствованию нянюшка ягод носилась неоднозначно. С одной стороны, это, конечно, здорово — войти в разум животного или еще кого, но с другой стороны, слишком многие ведьмы не возвращались. Вот уже несколько лет нянюшка подкармливала кусочками сала и корками бекона некую синичку, которая всеми повадками очень походила на матушку-постолюту, однажды ушедшую заимствовать, да так и не вернувшуюся. Жуткая вещь, если ведьма вообще может считать что-то жутким. Нянюшка вернулась в буфетную и опустила ведро в колодец, напомнив себе на сей раз выбросить тритонов, прежде чем поставить воду на огонь. а потом она стала смотреть на сад. Некоторое время спустя какое-то маленькое существо впорхнуло в верхнее окно. Нянюшка разлила чай, аккуратно взяла одну ложку сахара из сахарницы, высыпала остальной сахар в свою чашку, ложку сахара вернула в сахарницу, поставила обе чашки на поднос и поднялась по лестнице. Матушка-ветровоск сидела на кровати. Нянюшка огляделась. На балке вниз головой висела летучая мышь.